отнеслась к нему, как к настоящему. Отец, Прости их, ибо они согрешили. В этот священный день в праздннии рождения твоего свина данного нашему грешному миру. Члены моей семьи предавались такому нечестивому поведению, что я потрясён и не чувствую ничего кроме унижения.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 Она бронила меня, словно демон, мучающий проклятых обитателей ада. Гнев ее высвободился, рот извергал ругательства и проклятия. Она выказывала неуважение ко мне, как главе семьи, подавая детям дурной пример. Я был готов вырвать ей глотку».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 Thank you.